Репин. Репин и Врубель. К Савве Ивановичу Мамонтову в Абрамцево, бывшее имение Аксакова, приехал летом Илья Ефимович Репин. Гостить. Я и Серов часто бывали в Абрамцеве. Атмосфера дома Савва Ивановича была артистическая, затейливая. Часто бывали домашние спектакли. В доме Мамонтова жил дух любви к искусствам. Репин, Васнецов, Поленов были друзьями Саввы Ивановича. И вот однажды летом я приехал в Абрамцево с Врубелем. За большим чайным столом на террасе дома было много народу. Семья Мамонтова, приехавшие родственники и гости: Мария Фёдоровна и Кунчикова, Софья Фёдоровна Тучкова, Павел Тучков, Ольга Улив, Кривошеин, много молодёжи. Мы были молодые и веселые. Ильей Фимич сидит за столом, рисовал в большой альбом карандашом позирующую ему и Елизавету Григорьевну Мамонтову. Врубель куда-то ушёл. Куда делся Михаил Александрович? Он должен был быть у Мессье Таньёна. Таньён француз, был ранее губернатором у Мамонтова, а потом гостил у Салвы Ивановича. Это был большого роста старик с густыми светлыми волосами.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 А в рубель бережно и аккуратно укладывал их на блюдо. Стол с белоснежной скатертью, тарелки, вина, шабли во льду. За столом сидел Павел Тучков, разрезал лимоны, пил вино. Но что же это? Это не устрицы. Это из реки наши раковины, слизнетики. Неужели вы будете это есть, спросил я. Они не обратили на мой вопрос и на меня никакого внимания. Они оба так серьёзно, деловито сели за стол. Положили на колени салфетки, налили вина, выжали лимоны в раковины, посыпая перцем, глотали этих улиток, запивая шабли. Что же это такое, подумал я? Это же невозможно. Русский муль больше перец хорош, сказал Танён, посмотрев на меня. Тео ты этого никогда не поймёшь, обратился ко мне в рубель. Нет в вас этого. Вы все там, Репин, Сиров, и ты просто каша. Да, нет утончённости. Верно говорит Тучков, грозя мне пальцем и выпивая вино. Не понимаешь. Не дано, не дано, откуда взять? Наполеон, понимаешь, Наполеон, а перед ним пленный раненый, понимаешь, генерал, в крови. Я ранен, сказал мой дед. Трудно стоять. Вы, кажется, француз, спросил он. И Наполеон Bonaparte тот ещё же поставил ему кресло. Понимаешь? А? Нет, не понимаешь. А ты понимаешь, что ты ешь? Ну, всё такое. Мули? Вот спроси его, показал он на Таньёна. Подохнете вы все черти отравитесь, говорю я. Мой Костя. Кониfowl меня скупила, но в могилу не увела, сказал Танён, обращаясь ко мне. Замечательные люди, подумал я и ушёл. Спускаясь по лестнице, я услышал приветливый голос Савы Ивановича. Где вы пропадали, где Михаил Александрович? Посмотрев в весёлые глаза Мамонтова, я рассмеялся. Миша и Танён, устрицы.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 Крылья другие, полёты иной, летай там. Репин сила, земля. Не поймёт никогда он этого Серафима. В Москве, в мастерской моей, проснувшись утром, я видел, как Врубель брился и потом элегантно повязывал галстук перед зеркалом. Миша, а тебе не нравится Репин, спросил я. Репин? Что ты? Репин вплёл в русское искусство Цветок лучей правды, но я люблю другое. Умерли друзья мои: Павел Тучков, Всеров, Савва Иванович, Рубель, Танён. Там в моей стране могилы их. И умер Репин, прекрасный артист, художник, живописец, чистым сердцем и мыслью добрый, оставив дары духа света. любовь к человеку да будет тебе забвенна наша тайна земная ссорь и непонимание и горе ненужных злоб человеческих